Глава двадцать вторая Степан Аркадьевич с тем несколько торжественным лицом, с которым он садился в председательское кресло в своем присутствии, вошел в кабинет Алексея Александровича. Алексей Александрович, заложив руки за спину, ходил по комнате и думал о том же, о чем Степан Аркадьевич говорил с его женою. Я не мешаю тебе, сказал Степан Аркадич при виде зятя, вдруг испытывая непривычное ему чувство смущения. Чтобы скрыть это смущение, он достал только что купленную с новым способом открывания папиросницу и понюхав кожу, достал папироску. Нет. Тебе нужно что-нибудь не охотно отвечал Алексей Александрович. Да, мне хотелось, мне нужно по да, нужно поговорить, сказал Степан Аркадич с удивлением, чувствуя непривычную робость. Чувство это было так неожиданно и странно, что Степан Аркадич не поверил, что это был голос совести, говоривший ему, что дурно то, что он был намерен делать. Степан Аркадьевич сделал над собой усилие и поборол нашедшую на него робость. «Надеюсь, что ты веришь в мою любовь к сестре и в искреннюю привязанность и уважение к тебе», — сказал он краснея. Алексей Александрович остановился и ничего не отвечал, но лицо его... Поразило Степана Аркадьевича бывшим на нем выражением покорной жертвы. «Я намерен был... Я хотел поговорить о сестре и о вашем положении взаимном», сказал Степан Аркадьевич, все еще борясь с непривычную застенчивостью. Алексей Александрович грустно усмехнулся, посмотрел на Шурина и, не отвечая, подошел к столу, Взял с него начатое письмо и подал Шурину. «Я, не переставая, думаю о том же. И вот что я начал писать, полагая, что я лучше скажу письменно, и что мое присутствие раздражает ее», — сказал он, подавая письмо. Степан Аркадьевич взял письмо и сказал, с недоумевающим удивлением посмотрел на тусклые глаза, неподвижно остановившиеся на нём, и стал читать: "Я вижу, что моё присутствие тяготит вас, как не тяжело мне было убедиться в этом, я вижу, что это так и не может быть иначе. Я не виню вас" И Бог мне свидетель, что я, увидев вас во время вашей болезни, от всей души решился забыть всё, что было между нами, и начать новую жизнь. Я не раскаиваюсь и никогда не раскаюсь в том, что я сделал, но я желал одного вашего блага, блага вашей души. И теперь я вижу, что не достиг этого. Скажите мне вы сами, что даст вам истинное счастье и спокойствие вашей души? Я предаюсь всей вашей воле и вашему чувству справедливости. Степан Аркадич передал назад письмо и с тем же недоумением продолжал смотреть на зятя, не зная, что сказать. Молчание это было им обоим так неловко, что в губах Степана Аркадича произошло болезненное содрогание в то время, как он молчал, не спуская глаз с лица Каренина. Вот что я хотел сказать ей, сказал Алексей Александрович, отвернувшись. Да-да, сказал Степан Аркадич, не в силах отвечать. так как слёзы подступили ему к горлу да-да я понимаю вас наконец выговорил он я желаю знать чего она хочет сказал Алексей Александрович я боюсь что она сама не понимает своего положения она не судья оправляясь говорил Степан Аркадич она подавленно именно подавлена твоим великодушием если она прочтёт это письмо она не в силах будет ничего сказать она только ниже опустит голову да но что же в таком случае как объяснить как узнать её желание если ты позволяешь мне сказать своё мнение то я думаю что от тебя зависит указать прямо те меры, которые ты находишь нужными, чтобы прекратить это положение. Следовательно, ты находишь, что его нужно прекратить? перебил его Алексей Александрович. Но как? прибавил он, сделав непривычный жест руками пред глазами. Не вижу никакого возможного выхода. Во всяком положении есть выход, сказал, вставая и оживляя Степан Аркадич. Было время, когда ты хотел разорвать, если ты убедишься теперь, что вы не можете сделать взаимного счастья, счастье можно различна понимать. Но положим, что я на всё согласен, я ничего не хочу. Какой же выход из нашего положения? Если ты хочешь знать моё мнение, сказал Степан Аркадич с той уже смягчающей, миндально нежной улыбкой, с которой он говорил с Анной. Добрая улыбка была так убедительна, что невольно Алексей Александрович, чувствуя свою слабость и подчиняясь ей, готов был верить тому, что скажет Степан Аркадич. Она никогда не выскажет этого. но одно возможно одного она может желать продолжал Степан Аркадич это прекращение отношений и всех связанных с ними воспоминаний по-моему в вашем положении необходимо уяснение новых взаимных отношений и эти отношения могут установиться только свободой обеих сторон развод С отвращением перебил Алексей Александрович. — Да, я полагаю, что развод. — Да, развод, — краснея повторил Степан Аркадьевич. — Это во всех отношениях самый разумный выход для супругов, находящихся в таких отношениях, как вы. Что же делать, если супруги нашли, что жизнь для них невозможна вместе? — Да. Это всегда может случиться. Алексей Александрович тяжело вздохнул и закрыл глаза. Тут только одно соображение: желает ли один из супругов вступить в другой брак? Если нет, так это очень просто, сказал Степан Аркадич, всё более и более освобождаясь от стеснения. Алексей Александрович сморщившись от волнения, проговорил что-то сам с собой и ничего не отвечал. Всё, что для Степан Аркадич оказалось так очень просто, тысячи тысяч раз обдумывал Алексей Александрович, и всё это ему казалось не только не очень просто, но казалось вполне невозможно. Развод, подробности которого он уже знал, Теперь казался ему невозможным, потому что чувство собственного достоинства и уважение к религии не позволяли ему принять на себя обвинение в фиктивном прелюбодеянии, и ещё менее допустить, чтобы жена, прощённая и любимая им, была уличена и опозорена. Развод представлялся невозможным ещё и по другим, ещё более важным причинам. Что будет с сыном в случае развода? Оставить его с матерью было невозможно. Разведённая мать будет иметь свою незаконную семью, в которой положение пасынка и воспитание его будут по всей вероятности дурны. Оставить его с собою Он знал, что это было бы мщением с его стороны, а он не хотел этого. Но кроме этого, всего невозможнее казался развод для Алексея Александровича потому, что согласившись на развод, он этим самым губил Анну. Ему запало в душу слово, сказанное Дарьей Александровной в Москве, о том, что решаясь на развод, он думает о себе, а не думает, что этим он губит её безвозвратно. И он, связав это слово с своим прощением, с своей привязанностью к детям, теперь по-своему понимал его. Согласиться на развод, дать ей свободу значило в его понятии отнять у себя последнюю привязку к жизни детей, которых он любил, а у неё последнюю опору на пути добра и вернуть её в погибель. Если она будет разведённой женой, он знал, что она соединится с Вронским, и связь эта будет незаконная и преступная. потому что жене по смыслу закона церкви не может быть брака, пока муж жив. Она соединится с ним, и через год два или он бросит её, или она вступит в новую связь, думал Алексей Александрович. И я, согласившись на незаконный развод, Буду виновником её погибели. Он всё это обдумывал сотни раз и был убеждён, что дело развода не только не очень просто, как говорил его шурин, но совершенно невозможно. Он не верил ни одному слову Степана Аркадича. На каждое слово его имел тысячи опровержений. но он слушал его, чувствуя, что его словами выражается та могущественная грубая сила, которая руководит его жизнью и которой он должен будет покориться. Вопрос только в том, как, на каких условиях ты согласишься сделать развод. Она ничего не хочет, не смеет просить, она все хочет, предоставляет твоему великодушию. Боже мой! Боже мой, за что? Подумал Алексей Александрович, вспомнив подробности развода, при котором муж брал вину на себя, и тем же жестом, каким закрывался Вронский, закрыл от стыда лицо руками. Ты взволнован, я понимаю, но если ты обдумаешь и ударившему в правую щеку, подставь левую и снимающему кафтан, отдай рубашку, подумал Алексей Александрович. "Да-да!" вскрикнул он визгливым голосом. "Я беру на себя позор, отдаю даже сына, но но не лучше ли оставить это?" Впрочем, делай что хочешь. И он, отвернувшись от Шурина так, чтобы тот не мог видеть его, сел на стул у окна. Ему было горько, ему было стыдно, но вместе с этим горем и стыдом он испытывал радость и умиление пред своей высотой, смирением. Степан Аркадич был тронут. Он помолчал. Алексей Поверь мне, что она оценит твоё великодушие, сказал он. Но видно, это была воля Божия, прибавил он, и сказав это, почувствовал, что это было глупо, и с трудом удержал улыбку над своей глупостью. Алексей Александрович хотел что-то ответить, но слёзы остановили его это несчастье раковое и надо признать его я признаю это несчастье совершившимся фактом и стараюсь помочь тебе и ей сказал степан аркадич когда степан аркадич вышел из комнаты зятя он был тронут Но это не мешало ему быть довольным тем, что он успешно совершил это дело, так как он был уверен, что Алексей Александрович не отречётся от своих слов. К этому удовольствию примешивалось ещё и то, что ему пришла мысль, что когда это дело сделается, он жене и близким знакомым будет задавать вопрос: Какая разница между мною и государем? Государь делает развод, и никому от того не лучше, а я сделал развод, и троим стало лучше. Или какое сходство между мной и государем? Когда, впрочем, придумаю лучше, сказал он себе с улыбкой.